Глава четвёртая. Жеребец для детки. Он подошёл к обрыву и посмотрел вниз. Кладбище обломков, утопающее в послепаводьянном мареве, простиралось почти на три мили. Тысячи ржавых развалюх, сваленных друг на друга у подножия горы, беззащитных перед ветрами и непогодой. Большая их часть, те, что ближе к склону, пролежали здесь уже несколько десятилетий, а может, веков. И с каждым годом на них накатывала новая волна обломков. Сверху казалось, что кладбище кишит всевозможными зверьками. То и дело повсюду мелькали тени мышей, хорьков, гремучих змей, птиц и даже ржавчиков вперемешку с солнечными бликами. Кое-где дрожали силуэты внутренних, чудом уцелевших во время гибели своих кораблей и теперь свободно блуждающих по горе металлолома. Мир, разделенный солнцем надвое. Залитые светом палубы судов заваленные трухлявыми обломками дымовых труб, мачт, рубок, опалубки, гальюнных фигур и утопающие во мраке кили, тёмные трюмы и похороненные в вечной ночи колёса. Именно там отравитель и спрятал свой драндулет. Трёхколёсный гребень, который мог довольно долго проработать всего на паре литров крови. Вокруг Тхакрит расставил несколько капканов, чтобы топлива точно хватило до самого мехарата. Он снова стал обдумывать свой план. Чем ниже отравитель спускался, чем ближе к подножию горы подходил, тем меньше сомневался в своем решении забрать с мизерабля корпус механокардионика. Это будет самый надежный сейф. Да, тащить его тяжеловато, но он с лихвой возместит свои труды, когда получит сердце женщины, которую ненавидит. И весь мир девять в придачу. Отравитель спустился на обломки, осторожно подошел к капканам, из которых раздавался писк. «Везде одни грызуны», «Из них много крови не добудешь». Он сбросил рюкзак, положил на песок механокардионика. По бокам в полумраке выселись пробитые колеса двух огромных кораблей, которые, очевидно, решили умереть, прижавшись друг к другу килями. Отравитель подошел к первому капкану. Зверек уже сдох. Он отрезал ему голову ножом и вылил кровь прямо в бак гребня. Потом точно так же освободил вторую и третью ловушки. Вдруг Тхакрит увидел внутреннего. Тот хлопал на ветру, видимо, зацепившись за что-то. Бледный, будто сотканный из дыма, антропоморфный силуэт. Сколько дадут за внутреннего? Их всегда много продавалось на рынке в мехарате, закупоренных в склянках или засунутых в графины с крашенной водой. Продавцы советовали держать рядом побольше железяк. Это он помнил точно, но вот цену позабыл. Даже если он поймает внутреннего, куда его девать? У него есть только корпус механокардионика. Может положить туда и надеяться, что эти двое будут жить душа в душу? Тогда и корпус тащить будет легче. Отравитель внимательно осмотрел жестяной панцирь, проверил окошко для сердец. Всё в порядке, сквозных отверстий в металле нет. Он действительно весь грязный, спина закоптилась, но вроде бы целый и герметичный. Только вот как изловчиться и перенести внутреннего в корпус, чтобы тот не вырвался и не улетел? Отравитель присел и начал приготовление. Есир вглядывался в небо, словно ждал, что с минуты на минуту начнется конец света. Но совершенно безоблачная синь не предвещала ничего, кроме очередного дня адского пекла. «Как же невыносимо жарко и душно!» «А металл не может врать?» — спросил Есир, чтобы нарушить затянувшуюся тишину. «Я хотел сказать, бывает так, что он ошибается». Быстро исправился мальчик. Азурмис задумался. «Два вопроса, значит, нужно дать два ответа». Начал он с первого. «Врать могут только люди. Врать – значит получать выгоду от лжи. А для металла единственная ценность – это истина. Ошибаться он, конечно, может, но это трудно оценить. Металл рассказывает о всем мире девять – о кораблях, городах, островах. Даже самый маленький обломок готов вылить на тебя поток слов, нескончаемый, как шествие колонии термитов или муравьев». «Значит, он не ошибается», – заключил Есир. Хотя Азурмис поначалу и казался неразговорчивым, выяснилось, что поболтать он в принципе любил. В общем, хоре голосов всегда слышно, кто поет фальшиво, особенно если это повторяется несколько раз. Есир убрал руку, чтобы прервать контакт. Он достаточно услышал. Но объяснение удовлетворило его не до конца. «А если кто-то хочет соврать намеренно, ради собственной выгоды, и готов защищать собственную ложь другим враньем? Горой вранья!» – подумал Есир. Понятно, что рассуждать так мог только человек, но все же интересно было бы узнать ответ. Они подошли к груди ржавого железа, рядом с которой кипела работа. Тяжело дыша и выкрикивая команды и проклятия, человек десять разматывали гигантские цепи с бобиной размером с многоэтажный дом. Саму же бобину крутило четверо потных мускулистых здоровяков. Никогда в жизни Есир не видел ничего подобного. Вот это мощь! Каждое кольцо цепи было, наверное, полметра в диаметре и весило килограммов сто. Волочить такую металлическую змею по песку все равно, что двигать руками маленькую бригантину. На вершине дюны стояли два огромных восьмиколесных буксира, которые должны были захватить конец цепи и протащить ее по песку. «Что они делают?» — спросил изумленный Есир. Азурмис жестом приказал мальчику отойти от рабочих, чтобы не мешать. Собираются поставить на якорь островок-спутник перед грозой. Как удобно общаться с механокардиоником. Не нужно орать, чтобы быть услышанным в этом адском шуме. Цепи грохотали так, будто где-то на глубине началось землетрясение или высоко в небе разразилась буря. Рабочим приходилось кричать друг другу или общаться жестами. Все были настолько заняты работой, что на эсиры с механокардиоником никто не обратил внимания. И без них хлопот хватало. «А цепь сколько метров в длину?» Теперь, когда есть кому отвечать на вопросы, мальчик, казалось, хочет знать все. «Примерно миля», — ответил Азурмис и махнул в сторону пустыни. Двое шли по дюнам, неся за спиной связку палочек. На верхушке каждый красный флажок. «Видишь какие-нибудь указатели?» — спросил механокордионик, который мог слышать, но был слеп. «Флаги?» — «Да», — ответил Есир. «Их вобьют в песок через каждые десять колец». Это значит, натянутая цепь, навигация опасна. «Хочешь сказать, во время грозы снаружи останутся корабли?» Азурмис всегда подробно отвечал на вопросы Есира. Может, помнил, как терпеливо тот слушал его рассказ, когда они только познакомились. Но в этот раз почему-то резко оборвал разговор. «Всегда есть корабли, которые опаздывают и торопятся спрятаться в порту. Пойдем отсюда». Два буксира с ревом сдвинулись с места и начали спускаться по дюне. Цепь, словно вялая и сонная змея, велась по песку. Потом натянулась, застыла. Есир хотел пойти дальше, но Азурмис поднял подбородок, прислушиваясь, и вытянул руку, чтобы дотронуться до металла. Что-то вдруг изменилось в его лице с обычным безучастным выражением. Рабочие раскрутили бобину посильнее. Грохот стал поистине оглушающим. «Цепь!» — кричал глава верфи. «Разматывайте цепь, идиоты!» бабина вращалась с бешеной скоростью. С каждым новым витком несколько центнеров старого железа падало на песок. Во все стороны летели осколки, искры, ржавая пыль. Только глаза береги. Цепь скрежетала. Слышались кашель и хрип обессилевших рабочих. Буксиры, шедшие полным ходом, упрямо тянули цепь, словно мулы. В облаке едкого дыма, поднимающегося из труб. «Бежим!» — вдруг завопил Азурмис, подталкивая Есира прочь от верфи. Земля задрожала. Есир стоял как вкопанный и, не отрываясь, смотрел на отвратительного дракона, ползущего по дюнам и хлопающего крыльями из мельчайших песчинок. Уже чувствовалось его дыхание, смесь человеческого пота и металла, у которого нет возраста. Мальчик мысленно перенес монстра на милю назад, туда, где тот, видимо, разверз свою пасть, на маленький блуждающий островок на колесах. Что станет с кусочком суши в такую грозу? Он врежется в пристань? и разлетится в дребезги, или сорвется с цепи и отправится в свободное плавание. Судьба островка захватила воображение мальчика, но грохот вернул его в реальность. Есира свалила с ног, в рот набился песок. Кто-то тянул его за руку, пытаясь поднять. Мальчик сплюнул, заморгал, протер глаза. Отовсюду доносились крики и стоны, но облако песка скрывало ужасную картину. Пытавшийся его спасти, отпустил руку и исчез в пыли и Есир закашлялся и встал на четвереньки. Даже перед собственным носом ничего не видно. «Азурмис!» — закричал он, зная, что механокардионик не может его услышать. «Азурмис!» Тяжелое дыхание, грохот затих, слышались только стоны раненых и далекий гул от буксиров. Мальчик приподнялся и подождал, пока песок рассеется. Посмотрел на небо. Раковый диск солнца скрылся на несколько мгновений, а потом появился снова неизлечимо больной на вид. Кто-то схватил Есира за плечи и оторвал от земли. От неожиданности тот чуть не закричал. «Азурмис!» «Ты цел?» Есир встал ногами на песок. «Что случилось?» бабина упала и раздавила рабочих». Есир отшатнулся. Песок оседал, уже можно было разглядеть все вокруг. Невозмутимое лицо металлического человека, разрушенную верфь, трупы и тела раненых, распростертых на песке. Мальчик вырвался из рук механокардионика и отступил на шаг. «Ты все знал!» Металлический человек непонимающе повернулся к нему. «Ты все знал!» Это был не вопрос. И Есир не ждал ответа, поэтому не стал дотрагиваться до корпуса. «Ты с самого начала знал, что так будет, что бобина свалится!» Азурмис попытался коснуться мальчика, чтобы понять, почему тот обрушился на него с такой яростью. А иначе он не слышал ни слова из того, что кричал ему Есир. «Ты знал и ничего не сделал! Ты просто хотел мне это показать!» Видимо, механокардионик обо всём догадался, поэтому опустил голову и медленно ею покачал. «Скажи мне, почему?» «Почему?» — не унимался мальчик. С верфи доносились стоны раненых, только они нарушали воцарившуюся тишину. Есир отвернулся от механокардионика и бросился бежать в открытую пустыню. Сирак медленно-медленно тащилась по пескам, словно хромой слон. Когда половины колёс не хватает, каждая кочка на земле отдаётся во всём теле. Найла подумала о ребёнке, которого носила в утробе. На каждый толчок снаружи он отвечал своим, поэтому ей приходилось нелегко вдвойне. Девушка вытерла пот со лба и платком смахнула пыль с очков. Солнце светило прямо в лицо. На стёклах капитанского мостика играли блики. Стоявший рядом с арган тоже надел солнцезащитные очки и спустил на лоб козырёк фуражки. «Ну как? Корабль? Как танцовщица в одной туфле. А твой живот?» Она улыбнулась. «Внутри будто на ринге. Ребёнку уже не терпится выйти наружу. Будущий капитан раздаёт пинки направо и налево. Может, полежишь немного? Я могу постоять у штурвала». Пытаясь расслабить шею, Найла наклоняла голову в разные стороны. «Отдохну, когда всё закончится». «Хочешь, чтобы этот тип нашёл сирак-жеребца? Не боишься доверять первому встречному в таком деле?» Найла смотрела в иллюминатор, не отрываясь. «А сам-то ты разве не хотел отдать меня, кому попало из экипажа?» — подумала она, но сумела сдержаться. «Мы всегда можем отказать претенденту, если он не подойдёт», — поспешила ответить Найла, бросив взгляд на Саргана. «Нам или нашей «железной детке». Гребень, который показывал им дорогу, был старым и потрепанным. Оглушительно дребезжал и поднимал за собой два высоких хвоста песка. Тип за рулем вел себя так, будто сидел верхом на строптивом быке. Серак держалась метрах в двадцати от гребня, которые превращались в тридцать, когда водитель драндулета жал на газ. Слон и таракан. Кель корабля был в высоту 16 метров 30 сантиметров. А седло гребня на уровне колена взрослого человека словно не в седле сидишь а на горшке они преодолели уже половину пути до верфи и за все это время встретили лишь маленький восемнадцатиколесный фрегат так как тот шел слева они вынуждены были его пропустить скорость сирак не превышала четырех с половиной узлов человек и то быстрее бегает пешком за пределы города а тем более в припортовые зоны кроме сигнальщиков выходить не осмеливался никто поэтому, когда вперед смотрящий выкрикнул, что впереди, к верхушке дюны, движется фигура в капюшоне, все на борту переполошились. «Человек на песке! Человек на песке!» Повернувшись к капитанскому мостику, вперед смотрящий отчаянно жестикулировал, чтобы капитан и офицеры увидели сигнал тревоги. Завопила сирена. Найла потянула на себя рукоятку телеграфа и отпустила штурвал. Серак застыла заревев гидравлические амортизаторы так резко остановили корабль что он на 5-6 градусов накренился ананос выруби сирену к чертовой матери раздраженно закричала найла Сарган зажал сигарету в зубах выключил сирену подошел к лобовому стеклу гребень тоже резко затормозил но водитель оставался в седле по песку кто то идет найло с досадой сняла солнечные очки и нахмурилась пытаясь разглядеть лицо человека остановившегося в полусотни метров от носа корабля «Придурок какой-то!» — решила она и вышла из рубки. На палубах собрался почти весь экипаж, встревоженный звуком сирены. Отравитель, обменявшийся парой слов «всперёд смотрящим», одним из первых направился к носу, перегнулся через перила и заговорил с водителем гребня. Тот по-прежнему оставался в седле, но привёл гребень под самый киль корабля, так что они почти касались друг друга. «Какого чёрта он делает? С кем разговаривает?» Спросила Найла, которой не было видно собеседника за бортом. Ни одного слова из их беседы она не слышала. «Понятия не имею. Может, хочет отправить водителя гребня для переговоров?» Фигура на песке не двигалась. С корабля казалось, что она окаменела. «Сколько можно болтать? Пошевеливался бы!» Сарган бросил окурок за борт и принялся медленно спускаться по лестнице, крепко держась за поручни. От удара о камень в ущелье некоторые ступени сломались. Найла прикусила губу. Ни за что на свете она не позволит этому проходимцу Тхакриту тут командовать. На палубу поднялся Азур и взялся руками за покорёженные перила. «Почему встали?» «Человек на песке. Идёт по пустыне, как ни в чём не бывало». «Сигнальщик?» «Вроде нет. Спустился вон с той дюны слева. И теперь стоит прямо у нас по курсу. Сарган пошёл узнать, какого чёрта ему нужно». Механо-кардионик крепко обхватил перила, чтобы лучше понять металл. «Серак нервничает», — сказал он. «Она хромает, и из-за этого у нее болит корпус по осям колес. Сердце корабля устало, началась легкая аритмия». Найла кивнула. «Благодарю за медицинский отчет, металлический офицер», — сказала она. «Возможно, Азур не чувствовал ничего, кроме корабля, потому что после снятия с якоря Серак стала закрытой экосистемой, изолированной от всего остального» превратилась в маленький самодостаточный мирок. Если верить металлу, кругом одна пустыня. Пустыня и тишина. До самого горизонта. Сарган спустился на песок. Быстрым шагом направился к человеку, неподвижно стоявшему перед носом корабля. Водитель гребня чуть в стороне ждал развития событий, поигрывая рукояткой газа. «Ну, ну что там, там происходит?» Сарган к нему подошел. Найла навела на беседовавших подзорную трубу. незнакомец маленького роста». «Вроде бы ничего плохого делать не собира...» «Стой!» Человек бросился улепетывать со всех ног. «Он убегает!» Резвыми прыжками беглец добрался до подножия дюны. Упал, вскочил, и спотыкаясь стал быстро карабкаться по склону. Что, «Что еще?» Найла прикусила губу. «Сарган не может его догнать!» Подняв фонтан песка, гребень сделал полоборота вокруг своей оси и бросился преследовать незнакомца. Но скоро завяз и встал на дыбы. Водитель врубил мотор на полную катушку. В воздух на пару метров взлетели клубы пыли и чёрного дыма. Ноги незнакомца вязли в песке чуть ли не по лодыжке, но он продолжал лезть вверх по склону с невероятной скоростью. Драндулет преодолел половину подъёма, замедлил ход и стал заваливаться назад. В небо полетели фонтаны песка. Мотор рявкнул, заскрипел и начал кашлять. Водитель отпустил рукоятку газа, вылез из седла и, не удержавшись на ногах, упал на колени. Тёмная фигура добежала уже до самой верхушки дюны. Сняла капюшон, остановилась и оглянулась, чтобы увидеть преследователей, а потом так же быстро исчезла с другой стороны. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Сколько он уже проглотил. Азурми скачнулся и понюхал сырые от крови руки. Пурпур на латуни. Сейчас цвета механокардионик видеть не мог, но помнил их из предыдущей жизни и решил, что в целом сочетаются они неплохо. Он смог оценить масштабы разрушения только когда всё стихло. Оставив трупы в покое, методично и безжалостно занялся ранеными, которых находил по постоном, и их свежими сердцами, отсчитывающими последние удары. Вкуснятина! Видимо, троим или четверым удалось от него улизнуть. Но добраться до города и рассказать о произошедшем, вероятно, сможет только один. Механокардионик представил в голове, что осталось от огромной бабины, разлетевшейся на пять кусков, измиевшейся вдаль цепи, погребённой под слоем пыли, когда облако из песка, плотное как масло, наконец осело. Удар был такой силы, что один из буксиров подбросило вверх и перевернуло раз шесть, а теперь он лежал на боку в сотне метров от верфи. Все оставшиеся в живых сбежали на втором. Под ногами что-то хрустнуло. Механокардионик пошарил рукой и поднял солнечные очки, провёл указательным и средним пальцами подушки, где раньше было стекло. Эх, проволоку бы ему, чтобы закрепить на затылке. Он с радостью надел бы их, как в давние времена. Есир вернул его к жизни, но, видимо, больше они не встретятся. Жаль, было бы неплохо иметь такого ловкого гида с парой глаз, особенно когда он доберётся до города. Пнув каску начальника верфи, механокардионик устроил допрос первому попавшемуся куску металла. Нужно понять, в каком направлении ему идти. Где его друзья, где старое сердце и сердце девушки-капитана. Сейчас он их не слышал, но они были рядом. Внутри него, как те четыре сердца, которые он только что проглотил. Попался. Извиваясь, пинаясь и молотя кулаками, и сир пытался вырваться изо всех сил. Но Сарган уложил его животом на песок, сел верхом и связал руки за спиной. Потом взял за волосы и заставил встать на ноги. Только теперь Есир увидел, что поймал его какой-то старикашка. Сарган держал мальчишку за шиворот. «Что ты делаешь в открытой пустыне?» — спросил он Есира, у которого не было ни традиционной маски кочевников, ни специальных средств защиты от песка. То есть в долгое путешествие тот, по всей видимости, не собирался. «Ничего!» — Есир сплюнул, набившийся в рот песок. «Мы с другом поссорились, и я пошел, куда глаза глядят». «Как тебя зовут?» «Есир!» «А тебя?» «Не твое дело», — резко оборвал его офицер. Но почти сразу же взял себя в руки. «Сарган». Он до сих пор не мог отдышаться после погони и борьбы с мальчишкой, поэтому перестал держать Есира. «По пескам нельзя разгуливать просто так. Это довольно тяжелое преступление, да и вообще опасно. И для тебя, и для кораблей, которые здесь ходят». Он потер глаза. «Сколько тебе лет?» «Четырнадцать». В этот момент к ним, наконец, подошел водитель гребня видимо, надеясь, что они, когда разберутся между собой, помогут вытащить драндулет из песка. Сарган сделал вид, что не заметил его, и снова обратился к мальчику. «Мы возьмем тебя на борт, а потом сдадим портовым властям. Отделаешься штрафом или парой ночей в тюрьме, если не найдешь денег». «Но сначала поможешь нам достать из песка гребень», — вмешался водитель. «Или я заставлю заплатить за него все до последнего гроша». «Еще чего?» — отрезал Сарган. Пусть кто-нибудь из экипажа займется твоей развалюхой. Я этого психа освобождать не собираюсь. Он бегает слишком быстро. Снова мы его точно не поймаем. Мальчишка не смог сдержать улыбку. Сарган посмотрел на него из подлобья Он понимал, если Есир попытается сбежать еще раз, то у него наверняка получится. «Возьмите меня в экипаж», — попросил Есир через пару минут. «Я опытный полировщик, а ваш корабль, при всем уважении, выглядит просто ужасно». «А ну-ка, повтори еще раз, что сказал, я заставлю тебя копать канаву языком». «Ваш корабль выглядит ужасно!» Сарган снова схватил его за шиворот, но тут же отпустил. «Во время плавания у нас возникли проблемы, да и решать все равно не мне». «Ты не капитан?» «А что, похож на капитана?» Есир скорчил гримасу. «Ну, с виду еще тот козел». Где-то вдалеке загрохотало. Это и спасло разговор от неприятного поворота, который он принимал. Все трое уставились на небо. С востока надвигался рванный сгусток черных туч. «Потом поговорим», — буркнул Сарган. «А сейчас хорошо бы вытащить из песка этот драндулет, чтобы ему пусто было, и добраться до верфи, прежде чем начнется буря. Тут метрах в ста растянута большая цепь», — вдруг произнес Есир. «Ее не видно в песке, так что надо бы предупредить рулевого». Сарган подозрительно посмотрел на мальчишку. «И валяется на боку восьмиколёсный буксир», — продолжал он. «Там, за дюной, а вокруг куча трупов». «А ты-то откуда это всё знаешь?» Я видел, как буксир подлетел в воздух вместе с цепью длиной метров в пятьдесят, а потом проходил мимо. Они собирались поставить на якорь островок. Ясир кивнул. «Развяжи мне руки, пусти на корабль, и я расскажу всё, что видел». Корабли пришвартовывались со скоростью один в девять минут. На молах и пристанях было не протолкнуться среди моряков, портовых рабочих, ветеринаров металла, отравителей и тех, кто встречал родню. Целая арава торговцев предлагала вновь прибывшим всевозможные товары и услуги. Таверны, где наливали дешевое пойло, женщин на несколько часов и запчасти для любого корабля. Не переставая двигались лебедки и подъемные краны, туда-сюда сновали рабочие с тележками, развозя товары на любой вкус по разным базарам города. Азурмис слился с толпой местных, которые только и ждали удобного случая, чтобы обдурить какого-нибудь приезжего. Механокардиоников было мало, и ходили они группами, молча и опустив головы. Сердцеглоты уже знали, где можно купить необходимые детали по лучшей цене. Еще до окончания швартовки металл сообщал им все необходимое о порте и направлял в ту часть города, где они могли найти ночлег и питание среди себе подобных. Но в этой информации Азурмис не нуждался. Он хорошо знал, что ищет. Может, какой-нибудь корабль видел или встречал его друзей. Или металл скажет, что здесь действительно ремонтировали нужное ему судно. А теперь оно отбыло туда-то. Однако за два часа, проведенных в Мехарате, механокардионик услышал лишь обрывочные сведения о кораблях, отплывших к другим пристаням и другим портам. В городе и за его пределами послышались раскаты грома. Азурмис выругался. В дождь металл не может выражаться связно. Каждая капля причиняет ему резкую боль. Корабли, дома, мосты, лебёдки, башни, минареты. Начинают кричать. И любая железяка становится слепой, глухой и немой. Механокардионики же под дождём почти не способны двигаться. Легко теряют равновесие и могут упасть, получив вмятины. Если он хочет вернуть своё сердце, надо поторапливаться. Но сначала нужно угодить хозяину забрать самое ценное сердце. Сердце Найлы, рыжий. У металла учтена каждая мелочь. Нужно лишь дождаться, когда все идеально совпадет. И тогда замки откроются. К черту грозу, то сердце стоит целого мира. Есир посмотрел на потолок. Никогда в жизни он не видел столько труб, да еще клапаны, ответвления, муфты. Внизу было темно, но он смог разглядеть кое-что из хранившегося в сухой маленькой кладовке «Какая тут жарища!» Из труб то и дело вырывался горячий пар и поднимался к потолку. Пару раз Есир подскакивал, пугаясь неожиданных звуков, но потом перестал обращать на них внимание. Это непонятно для чего предназначавшаяся маленькая темная комнатушка стала его тюремной камерой на сирак. Зря он упрашивал взять его на борт полировщиком. Зря изо всех сил пытался показать, что ничего плохого не замышляет и подробнейшим образом рассказал, что случилось на верфе где разматывали огромную цепь для швартовки острова спутника. Ему заявили, что никогда не возьмут в команду сопляка, которому плевать на любые правила. Правда, капитан, женщина, пообещала внести за него залог, чтобы спасти от тюрьмы. Однако она была твердо намерена сдать его портовым властям, которые впишут в реестр его данные и отметят совершенные нарушения. А пока не придумала ничего лучше, чем закрытие сира в камбузе. Выходит, правы были моряки, когда говорили ему, что на кораблях люди редко поддаются чувствам. А эта женщина с кошачьим взглядом, видимо, держит всех в ежовых рукавицах, и никто не смеет ей перечить. После разговора на мостике в присутствии капитана, поймавшего его офицера и механокардионика, у Исира засело в голове только одно – имя из четырех букв. «Азур». Даже сейчас он не мог отделаться от мысли о нем, хотя должен был придумывать, как сбежать. Вдруг в темноте послышался шорох. Есир инстинктивно приподнял ноги. К нему ковыляло какое-то существо. Мальчик прищурился, чтобы его разглядеть. Это оказался ржавчик, моток железных прутиков и металлических деталек. Создание добралось до стены, съежилось и пролезло в отверстие у самого пола. «Красавчик!» — подумал мальчик. «А вот смогу ли я выбраться?» Большой вопрос. Есир снова был один. «Что, если они с ржавчиком?» единственные живые существа, оставшиеся на борту. Офицеры же говорили, что хотят облегчить кораблю ход, насколько возможно. Вдруг команда уже высадилась, а какой-нибудь огромный кран сейчас поднимет сирак метров на десять и свалит на бок, чтобы распилить надвое гигантской вращающейся пилой. А если они привели ее на свидание? Некоторые корабли подходят к мехарату только, чтобы найти партнера и безопасное место для случки. Что будет с ним, когда... Лучше об этом даже не думать. На люке загремели замки. По полу протянулась полоска света. За ним пришли. Какой-то тип с огромным вонючим мешком за плечами сильно толкнул Азурмиза и даже не удостоив его взглядом, пошёл своей дорогой. Часто именно так карманники обчищали зазевавшихся прохожих. Но что взять с механокардионика? Чем может заинтересовать воришку он, голое существо из металла? На всякий случай Азурмис проверил дверцу в полость для сердец, заварена на славу. И все же он решил пойти вслед за этим человеком. Механокардионик запомнил запах его мешка. Мускусный, какой-то знакомый. А когда мужчина его толкнул, Азурмису показалось, что его толкнули сразу двое. Но второй сделал это не по своей воле, а по инерции. Мешок пах страхом и смиренным отчаянием. Он был живым, мясистым нестираемым следом, по которому механокардионик шел в лабиринте ангаров и портовых складов. Почему-то Азурмис был уверен, что благодаря незнакомцу он приблизится к цели своего путешествия. Тут механокардионика задержал человек, который быстро-быстро тараторя на металлоязи, предложил ему служить на небольшом рыболовецком судне. Азурмис послал его подальше и собрался продолжить путь. И вдруг испугался, что потерял след, поднял подбородок, принюхался каких только запахов не было вокруг. И рыбы, и ржавчины, и пота, и десятка разных специй. Вот, наконец-то этот след. Он его нашёл. Просто невероятно, на что способны четыре свежих сердца. Незнакомец с мешком уже успел уйти далеко вперёд. Он трижды завернул за угол и пересек пару тёмных переулков. Но механокардионик ухватил нужный запах и был готов отыскать его хоть на краю света. Снова слышались удары молотов по металлу, крики, проклятия. Но в этот раз работали профессионалы. Люди, управляющие гигантскими механизмами, так же виртуозно, как скрипач своей скрипкой. Возможно, за годы работы им приходилось видеть корабли в куда более плачевном состоянии. «Больше не могу смотреть, как по моему кораблю долбят молотками», — сказала Найла, отвернувшись. Сарган вынул сигарету изо рта. «Ты когда-нибудь была на фабрике по производству стеклогеля?» спросил он. «Проведи минут пять на стекольном заводе и будешь относиться к темноте иначе. Наверное, они сейчас занимаются нашими иллюминаторами». Рядом возвышалось что-то вроде убежища, выкопанного в чреве искусственной дюны. Старые сети, тонкие веревки и всевозможные снасти опутывали крышу, чтобы птицы и грызуны держались подальше. У металлической двери сидел охранник с большим керосиновым светильником на коленях. Он поинтересовался, на каком корабле Найла и Сарган прибыли в Мехарад. Прищурился, украдкой бросил взгляд на живот девушки и открыл объемный реестр в кожаной обложке. сирак напомнила Найла, — «думаю, вы как раз сейчас делаете нам стекла». Мужчина перелистывал страницы, исписанные мелким почерком, где значились последние заказы. сирак бывшее китобойное судно, переделанное в грузовое для транспортировки железной древесины. «Тридцать два колеса. Нашёл!» — кивнул он. И, кажется, совсем не удивился, что капитаном была женщина. «Ваши стёкла ещё не готовы, но, если хотите, могу показать, на какой они стадии производства». «Было бы здорово. Я никогда не была на стекольном заводе». «Значит, вы выбрали правильное время и сможете рассказать об этом своему будущему ребёнку». Потом он повернулся к Саргану. «Потушите, пожалуйста, сигарету». Не представляете, как дым может испортить стёкла». С этими словами охранник поднялся, включил светильник и накрыл его красным сукном. «В процессе изготовления, — объяснил он, — им может навредить любой свет, кроме красного. Идите за мной и внимательно смотрите под ноги». Внутри была кромешная тьма, затхлый воздух. Сверху слышался шорох тысяч лапок, словно чьи-то коготочки плели ковёр из ниточек темноты. Ожидая, пока глаза гостей привыкнут к туслому, кровавому свету, охранник остановился прямо в центре и поднял светильник над головой. Найла охнула и зажала рот рукой. Воздуха не хватало, но не только от чудовищной жары. Свод и стены были покрыты огромными волосатыми черными пауками, которые медленно двигались по сплетениям слюнявой паутины. Капля за каплей эта прозрачная смола стекала на пол. «Вот так образуется стекла!» сообщил охранник, чувствовавший себя совершенно естественно в роли гида. «Прозрачная слюна вытягивается нитками до пола, высыхает, становится все длиннее, но никогда не теряет эластичности». Немного придя в себя, Найла засыпала экскурсовода вопросами. «А как эти существа называются? А сколько времени им нужно на один иллюминатор?» «Существа? Сумеречные пауки?» Охранник кивнул и принялся объяснять со всеми подробностями. Но прежде чем ответить на последний вопрос, подобрал что-то в темноте. Потом поднес к лампе, чтобы оба гости увидели. Когда этот кусок стеклогеля был влажным, на него попал свет. Сарган присвистнул. Можете потрогать. Стекло потемнело в центре, как будто обгорело. Найла коснулась обломка пальцем. Можете взять его в руки, капитан. Девушка покрутила стеклогель в ладонях, холодный и довольно противный на ощупь. Понюхайте. Не бойтесь. Она поднесла его к носу. Кусочек пах дымом и грозовыми тучами. Охранник нащупал на полу тоненькую лепёшку размером с полсалфетки, прозрачную, как вода из родника. «А теперь понюхайте это, капитан». Образовалось только что. Найла наклонила голову, понюхала и кивнула. «Пахнет стеклом, верно? Он очень чистый и намного более эластичный. Можно сделать перчатку, если хотите, или чепчик для малыша». Он улыбнулся ещё добродушней. «За сухими стёклами будущее, но они лишены души, а хороший моряк должен остерегаться предметов, которые не пахнут». Найла поблагодарила охранника и вернула ему кусок стекла, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Это образец из материала, который пойдёт на ваши стёкла, капитан. Оставьте на память». Они сидели на последнем этаже террасы, возвышавшейся над верфью. Отсюда левый бок Сирак казался куда сильнее помятым и потрёпанным, чем с самого корабля. У двух из четырёх палуб обрушились перила, рубка покосилась, кое-где на ней виднелись вмятины. Матросам дали увольнительную с условием, что они не будут уходить далеко и вернуться на Сирак, как только услышат сирену, до начала грозы. Большая часть экипажа ничего не имела против и теперь пропивала жалование в двух кабаках рядом с верфью. Через час Найла, как капитан, должна будет оплатить счет, чудовищно большой, познакомиться с владельцем жеребца и проводить Сирак на ее первую встречу в Сезоне влюбленных. — Ты здорово справился с тем вредным мальчишкой, Сарган, — сказала она после долгого молчания. Старый моряк лишь пожал плечами. Он сам упал. — Нет, я серьезно. И, по-моему, мы правильно сделали, отдав его властям. Девушка задумчиво и устала обвела глазами корабль. «Хорошо бы ещё как-то подбодрить парней?» «О чём ты говоришь?» — с недоумением спросил старый офицер. «Гроза потревожит стаи акул и китов. Я собираюсь отправиться на охоту, как только она немного поутихнет. Помнишь, как в прошлый раз? Парни поохотятся, будут довольно хорошей добычей». Сарган отвернулся. «Найла, я ни за что не поверю, что тебя так сильно волнует боевой дух команды». Девушка хотела было возразить, но не стала перебивать своего друга. «У тебя все мысли только о ребёнке да о Великой Волне». Найла позволила Саргану взять её руку и дала знак продолжать. «Это бросается в глаза, Найла. Твои желания чувствуют и корабль, и окружающие, особенно те, кто тебя любит». Девушка едва заметно кивнула головой в знак согласия. «Ты прав. И я не могу этого отрицать, особенно в разговоре с тобой. Но гроза очень многое изменила. А Великая Волна? Да, для меня сейчас это самое важное». «Даже важнее нашей дочери». Найла опустила глаза, будто боялась осуждения отца ребёнка. «Другого шанса у меня не будет. И у неё тоже». Возможно, она в первый раз обратилась к ребёнку в утробе, точно указывая пол. «Значит, Сирак всё-таки тебе сказала?» Найла удивлённо на него посмотрела. «Что сказала?» «Нет». «Нет», — запнулась она. «Во всяком случае, открыто нет. Мне кажется, я и сама всегда это знала» а Асирак позволяла мне верить в свою правоту. Девочка. устало улыбнулся Сарган. Да разве могло быть иначе? Он опустил глаза. Что же до великой волны? Кто ее оседлает, будет властвовать над всем миром девять. Так сказано во всех писаниях. Найла и сама перечитывала это место тысячу раз. Я сделаю это для нас троих. Добавила она, переплетая его пальцы со своими. Экипажу вряд ли понравится такая идея. Матросам нужен отдых. Мы им объясним, что это будет последним рывком. Ставки слишком высоки. Другие капитаны хотят нас опередить. И рано или поздно у них может получиться. Она перевела взгляд Саргана на свой корабль. Потрепанный, но гордый. Сил моих больше нет прочесывать пустыню, надеясь на удачу. Такой шанс выпадает раз в жизни. Никто не ожидает, что мы выйдем в открытую пустыню в грозу. Мы будем первыми. С экипажем должна говорить ты сама. Никого другого моряки слушать не будут а тебя они считают избранной. Ты пойдёшь со мной? Если нам не удастся продать груз, как ты оплатишь ремонт?» Девушка скорчила гримасу. «Как-нибудь оплачу. Во время грозы всем будет не до этого». Сарган потрепал её по щеке и забрал за ухо непослушную прядь. «Ты наш капитан. Мы пойдём за тобой куда угодно. Что же касается меня...» У него дрогнул голос. «Я тем более должен быть рядом». «Знаешь, насчёт писаний, все говорят о неукротимом сердце и капитане, которого не видел мир. Но я не хочу, чтобы наша дочь всю жизнь тащила на себе эту ношу. Я хочу разобраться со всем сама. Ради неё. Конечно, ты же мать. Ты должна обо всём позаботиться. Пообещай, что всегда будешь рядом». Старый страж Песков посмотрел ей в глаза и сжал руку. «Даю слово». Они долго молчали, наблюдая за рабочими, сновавшими вокруг корабля, как стройные отряды муравьёв. Словно тишина должна была скрепить печатью их секретный план, в котором они сознательно опустили детали. «Где Азур?» — наконец спросила Найла. «Пошёл посмотреть жеребца». Сарган зажёг очередную сигарету, затянулся. «То есть не смотреть?» «Ну, ты меня поняла. Я бы тоже хотела взглянуть». «Просто повернись». Девушка оглянулась. Вокруг бескрайняя пустыня. Только дюны, дюны, дюны. Да несколько красных флажков, ограничивающих квадратную зону, как будто вырезанную среди песков. В центре этого ринга стоял маленький приземистый грязный корабль. Всего лишь две дюжины колес и длинная гальюнная фигура, выставлявшаяся вперед. Из пары коротких дымовых труб, выкрашенных в красно-белую полоску, валил черный дым. «Пескочерпалка?» — изумилась Найла. Она не знала, смеяться ей или плакать. «Мечта любой горячей детки», — ответил Сарган, театрально кланяясь. Найла улыбнулась и пожала плечами. «Ну это же...» — она не сразу подобрала слово. «Какой то урод!» «Почти все корабли-жеребцы — пескочерпалки. Увидишь, почему». Метрах в двадцати от левого борта на коленях стоял Азур. «Какого черта он делает?» «Не спрашивай у меня». «Не я...» — он прикусил язык. «Может, мне нужно быть там?» Рядом с деткой. Сарган с облегчением вздохнул. Слава богу, Найла не поддалась на провокацию. «О какой детке ты говоришь?» «О корабле, разумеется». «Да ты туда-сюда сбегать не успеешь, как всё закончится». «Неужели голубки так быстро управятся?» «Им надо минут пять, не больше. Потом можно будет её забрать и отдать в ремонт. И стёкла новые сделать. Чтобы всё было по высшему разряду, как она заслуживает». Оглушительный раскат грома заставил их вжать голову в плечи. Как будто Сарган держал в кармане петарду, а потом дал ей взорваться, чтобы напугать Найлу. Солнце спряталось, а когда выглянуло снова, было не похоже само на себя. Небо покрылось пятнами чёрных туч, по песку заскользили тени. Запах электрических разрядов щипал ноздри. Вокруг ног закручивались водоворотики песка. Азур подошёл к Найле и Саргану. Остановился на секунду, прислушался, и продолжил путь и вдруг все замерло ветер стих а зонам больше не пахло воцарилась тишина даже тени остановились на своих местах будто огромные ковры расстеленные на дюнах один капитан лишь один встретит на своем пути песчаную гору и на пару мгновений на склоне увидит свою тень словно черный огонь это будет сигналом знаком избранного печатью судьбы миг настал так сказано и так будет. Из книги «Великая волна. Миг». Писание, глава 9, стих 18-21.